Поднявшись в церковь, мы увидели перед главным алтарем какую-то фигуру. Я подумал, что это по-прежнему Убертин, но оказалось, что это Алинард, сперва нас не узнавший. Он сказал, что ему плохо спится, и поэтому он решил провести ночь в церкви, молясь за пропавшего отрока, чье имя он тоже позабыл. Он молился о его душе, если тот умер, и о плоти, если тот жив» и находятся где-нибудь в скорби и одиночестве. «Слишком много мертвецов», — сказал Элинард. «Много мертвецов, но все это предсказано в книге апостола. С первой трубой падет град, со второй третья часть морей сделается кровью. Теперь же труба предвещает, что очень большая звезда, горящая подобно светильнику, падет кровью» на третью часть рек и на источники вод. И говорю вам, что для того пропал третий наш брат. Пострепещите и о четвертом, ибо скоро будет поражена третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, и наступит почти полная тьма. Когда мы выходили из Трансепта, Вильгельм бормотал про себя, А нет ли в словах старика какого-то полезного смысла? Однако, вмешался я, в таком случае придется предположить, что некий дьявольский ум, взявший апокалипсис за указку, подстроил все три смертных случая, если считать, что Берингар тоже распрощался с жизнью, а между тем нами установлено, что смерть Адельма произошла от его собственных действий. «Да» ответил Вильгельм, но тот же самый дьявольский или попросту больной рассудок мог бы воспользоваться гибелью Адельма и подстроить еще две смерти так, чтобы образовался символический ряд. В этом случае Беренгар должен покоиться в реке либо в источнике. Но в стенах аббатства ни реки, ни источника нет, по крайней мере, таких, в которых можно утонуть либо быть утопленным. «Хм, тут только баня!» пробормотал я без всякой задней мысли. «Атсон!» — вскричал Вильгельм. «А ты знаешь, что это идея?» «Баня!» Ну там уже смотрели. Я видел, как они смотрели. Сегодня, когда был объявлен розыск, служки приоткрыли дверь купальни и заглянули туда. Но обшаривать помещение не стали» потому что не думали, что следует искать что-то далеко запрятанное. Ожидалось, что труп расположен где-нибудь самым театральным образом, как труп Винанция в бочке с кровью. «Пойдем посмотрим в купальне. Хотя темно, но, кажется, наш фонарь еще усердно светит». Так мы и сделали. Купальни находились за больницей. Открыть дверь не составило труда, Разделенные широкими плотными занавесами, там стояли ванны, не помню сколько. Монахам они служили для мытья по тем дням, по которым это предписывалось правилам, а северину для лечебных надобностей, ибо ничто не успокаивает тело и дух лучше, чем ванна. В углу была печь для подогрева воды, а на поду печи мы заметили свежую золу, а перед печью Валялся большой перевернутый котел. Воду здесь брали в другом углу. Там прямо из стены била струйка. Мы заглянули в ванны первого ряда. Те, что ближе к двери, были пусты. Только в последней, задернутой плотной занавесью, была вода. Рядом темнела куча сложенной одежды. На первый взгляд, в тусклом свете нашего фонаря, поверхность воды казалась спокойной. Но повернув луч света внутрь ванны, мы увидели на дне её безжизненное голое тело. Мы осторожно извлекли мёртвого. Это был Беренгар. Вот у этого, сказал Вильгельм, действительно лицо утопленника. Он весь раздулся. Белое, безволосое, разбухшее тело казалось женским если бы не бесстыдно повисший вялый ут. Я озарделся, потом ощутил дрожь и осенил себя крестным знамением в то время, как Вильгельм благословлял труп».